Глава 20. Компромисс. Всё было готово. Я собрала вещи для двухдневного визита к Элис, и моя сумка ждала меня на пассажирском сиденье грузовика. Билеты на концерт я отдала Анжели, Бенну и Майку. Майк собирался взять с собой Джессику, на это я и надеялась. Билли одолжил лодку старого Квилла от Рэя и пригласил Чарли перед началом дневной игры порыбачить в открытом море. Два самых юных вервольфа Колин и Бредди, хотя и были ещё детьми, обоим всего по 13 лет, остались защищать Лапуш. Даже при таком раскладе Чарли был в большей безопасности, чем те, кто остался в Форкс. Я сделала всё, что могла, попыталась принять всё как есть и забыть о том, что не зависит от меня, по крайней мере, на сегодняшний вечер. Так или иначе, через 48 часов всё закончится. Эта мысль почти успокаивала. Эдвард попросил меня расслабиться, и я старалась изо всех сил. На одну ночь, может, попытаемся забыть обо всём, кроме нас двоих, умолял он, применив всю силу своего взгляда. Кажется, мне всегда будет мало времени, проведённого именно так. Мне нужно быть с тобой, только с тобой. Было несложно согласиться с ним, хотя я знала, что проще сказать, чем действительно забыть о моих страхах. В моей голове сейчас были другие проблемы, и то, что мы будем сегодня ночью одни, поможет их решить. Кое что изменилось. Например, я была готова. Я была готова присоединиться к его семье и к его миру. Меня подвели к этому тот страх, чувство вины и страдания, что я переживала сейчас. У меня была возможность сосредоточиться и всё обдумать, когда я смотрела на луну сквозь облака, сидя рядом с Вервольфом, и я знала, что не запаникую снова. В следующий раз, если на нас нападут, я буду готова. Ценный помощник, а не обуза. Ему никогда больше не придётся выбирать между мной и своей семьёй. Мы станем партнёрами, как Элис и Джаспер. В следующий раз я буду активно участвовать в событиях. Подожду, пока исчезнет нависшая надо мной опасность, лишь бы Эдвард был доволен, но это не обязательно. Я была готова, над лишь одного не хватало, только одно, потому что всё остальное не изменилось, в том числе то, как я отчаянно любила его. У меня было много времени обдумать причины возникновения Пари, Джаспера и Эмета и понять, что я утрачу, став не человеком, и от чего я не хочу отказываться. Я хочу испытать одно человеческое переживание и точно знаю, какое именно, прежде чем стану вампиром. Нам будет чем заняться сегодня ночью. После всего, что я видела за прошедшие 2 года, слово "невозможно" потеряло для меня смысл. Теперь, чтобы остановить меня, потребуется нечто по существу. Ну ладно, может это окажется намного сложнее, чем я планирую, но я всё равно попробую. Так решительно настроенная, неудивительно, что я нервничала, когда подъезжала к его дому под длинной аллеей, и я не знала, как исполнить то, что задумала, и это обеспечило мне нервную дрожь. Эдвард сидел на пассажирском сиденье и старательно скрывал улыбку, наблюдая, как медленно я вела машину. Удивительно, он не настаивал на том, чтобы вести машину. Сегодня его устраивала моя неспешная езда. Когда мы добрались до дома, уже стемнело, а лужайку перед домом заливал яркий свет из всех окон. Стоило мне заглушить мотор, как Эдвард уже стоял рядом и открывал мне дверь. Одной рукой он помог мне выбраться из кабины, другой рукой вытянул мою сумку из машины и закинул её на плечо. Его губы нашли мои, и я услышала, как у меня за спиной он ногой захлопнул дверь. Не прерывая поцелую, он поднял меня на руки и понёс в дом. Была ли входная дверь уже открыта? Я не знаю. Мы оказались внутри, и у меня слегка кружилась голова. Приходилось напоминать себе: "Не забывай дышать". Этот поцелуй не напугал меня. Он не был похож на тот, когда я чувствовала, как сквозь его самоконтроль по чуть-чуть просачивался страх и паника. Его губы не были беспокойными. Эдвард был очень рад. Казалось, он тоже, как и я, взволнован тем, что сегодня ночью мы будем наедине. Он продолжал целовать меня ещё несколько минут, стоя в прихожей, и казался менее осторожным, чем обычно. Я чувствовала холод и настойчивость его рта. я испытала прилив оптимизма. Возможно, получится то, чего мне хотелось. Будет вовсе не так уж сложно, как я предполагала. Нет, конечно, это будет именно очень сложно. С тихим смешком он отодвинулся от меня, держа на расстоянии вытянутой руки. Добро пожаловать домой, сказал он, его глаза были ясными и тёплыми. Отлично звучит, сказала я. Мне не хватило воздуха. Он осторожно поставил меня на ноги. Я обняла его обеими руками, не желая, чтобы между нами был хоть какое-то расстояние. У меня кое-что есть для тебя, сказал он, словно возвращаясь к старому разговору. Да? Кое-что подержанное для тебя, помнишь? Ты сказала, что примешь. О, да, думаю, именно это я и сказала. Он посмеялся над моей нерешительностью. Это наверху, в моей комнате, принести? В его спальне, конечно, согласилась я, чувствуя, что схитрила, переплетая свои пальцы с его пальцами. Пойдем. Он, должно быть, очень сильно хотел подарить мне свой не подарок, потому что обычная человеческая скорость его не устраивала. Он снова схватил меня в охапку и почти взлетел по ступенькам в свою комнату, поставил меня около двери и бросился к стеному шкафу. Он вернулся, не успела я сделать и шага, и не обращая на него внимания, направилась к огромной золотой кровати, опустилась на край и скользнула на середину. Я скрутилась в клубочек, обхватив руками коленки. "Хорошо, пробормотала я, теперь находясь там, где и хотела, можно позволить себе некоторое сопротивление. Давай, подарок сюда". Эдвард рассмеялся. Он забрался на кровать, сел рядом со мной. Моё сердце забилось быстро-быстро. Я понадеялась, что он спишет это на волнение из-за его подарка. Использованная вещь, напомнил он строго. Взял мою левое запястье и всего на мгновение дотронулся до серебряного браслета, затем отпустил мою руку. Я осторожно её изучала. На противоположной от волка стороне теперь висел сверкающий кристалл в форме сердца. Миллионы граней сверкали даже в приглушённом свете лампы. Я испустила низкий восторженный вздох. Он принадлежал моей матери. Эдвард пожал плечами, подчёркивая, что ничего особенного в кристалле нет. Я унаследовал немного этих безделушек. Несколько подарил Эсми и Элис, и это всего лишь мелочь, ничего особенного. Я сочувствующе улыбнулась его заверениям. Но я подумал, что это было бы хорошим напоминанием, продолжил он, он твёрдый и холодный. Эдвард рассмеялся, и на солнечном свете он отбрасывает радужные блики. Ты забыл про самое важное сходство, произнесла я. Оно прекрасно. Моё сердце такое же тихое, сказал он задумчиво. И оно тоже твоё. Но я отмахнул рукой, чтобы сердечко заблестело. Спасибо за оба. «Нет, спасибо тебе. Это такое облегчение, что ты приняла подарок так просто. Пора тебе привыкать получать их». Он усмехнулся и блеснул зубами. Я прильнула к нему, просунула голову под его руку и прижалась к нему. Возможно, это было похоже на объятие со статуей Давида Микеланджело. Разница лишь в том, что это безупречное мраморное создание обняло меня своими руками и притянуло поближе к себе. «Что ж, неплохое место начать». Можем мы обсудить кое-что? Я оценю, если ты взглянешь на всё непредвзято. Он поколебался с минуту, постараясь изо всех сил. Осторожно ответил он. Я не нарушу никаких правил, пообещала я. Всё будет исключительно о тебе и обо мне. Я прочистила горло. Хм, и так, я впечатлена тем, как хорошо мы нашли компромисс прошлой ночью. Думаю, что можно применить Тот же принцип к другой ситуации, и я удивилась, почему виду себя так официально. Должно быть нервы. Что ты хочешь обсудить? спросил он, улыбаясь. Я отчаянно попыталась подобрать правильные слова, чтобы начать. Послушай, как быстро бьётся твоё сердце, прошептал он. Оно трепещет, словно крылышки колибри. Ты хорошо себя чувствуешь? Я чувствую себя отлично. Тогда продолжай, пожалуйста. Подбодрил он. Ну, думаю, вначале я хотела бы поговорить с тобой об этом смехотворном брачном условии. Смехотворное оно только для тебя. И что о нём? Я тут размышляла. Это всё ещё можно изменить? Эдвард нахмурился и посерьёзнел. давным-давно мною была сделана самая большая уступка. Я согласился забрать твою жизнь вопреки своим собственным убеждениям, и это следует считать как несколько компромиссов сразу в твою пользу. Нет, затрясла я головой, стараясь сохранить спокойствие. С этой частью решено. Мы не обсуждаем сейчас моё изменение. Я хочу добиться некоторых других деталей. Он с подозрением посмотрел на меня. Про какие конкретно детали ты говоришь? Я медленно. Мм, давай сначала выясним твои условия. Ты знаешь, чего я хочу. Супружество. Я произнесла это слово, но так, оно было ругательством. Да, он широко улыбнулся. Для начала. Сохранить спокойствие мне помешал шок от сказанного Эдвардом. Есть что-то ещё? Ну, сказал он с таким видом, будто уже всё прочитал. Если ты станешь моей женой, тогда всё, что принадлежит мне, станет твоим. Например, деньги на обучение, поэтому не будет проблем с Дартмудом. Ещё что-нибудь, пока у тебя не прошёл приступ абсурдных желаний. Я бы не возражал против времени. Нет, никакого времени. Если таково твоё условие, то сделка разрывается прямо сейчас. Он тоскливо вздохнул. Всего год или два. Но я потрясла головой, мои губы прямо сжались. Переходи к следующему. Это всё? Разве что ты захочешь поговорить о машинах? Увидев мою гримассу, он широко улыбнулся, затем взял мою руку и начал играть с моими пальцами. И я не представлял, что кроме желания превратиться в чудовище, ты хочешь чего-то ещё. Мне очень любопытно. Его голос был низким и мягким. Не знаю, я его так хорошо, даже не заметила бы лёгкую небрежность Тони. Нея сделала паузу, глядя на его руки поверх своих. Всё ещё не зная, с чего начать, чувствоя его взгляд на себе, я боялась взглянуть вверх. Лицо вспыхнуло от прилива крови. Его прохладные пальцы погладили мою щёку. Ты краснеешь, удивительно спросил он. Я продолжала смотреть вниз. Пожалуйста, Белла, не извесно тиранит меня. Я закусила губу. Белла Теперь упрёк в его тоне напомнил мне, как ему тяжело, когда я держу свои мысли в тайне от него. Но ну, я немного переживаю о том, что будет после, призналась я, наконец взглянув на него. Я почувствовала, как напряглось его тело, но его голос был нежен и бархатист. "Из-за чего ты переживаешь? Кажется, все вы убеждены, что после изменения единственным моим интересом будет убить всех в городе". Призналась я, и он вздрогнул от слов, которые я подобрала. Я боюсь, что буду так поглощена мыслями об убийствах, что не буду больше с тобой, и что я не буду, я не буду хотеть тебя так же, как сейчас. Было. Такое состояние не длится вечно, уверил он меня. Он меня не понял. "Эдвард", сказала я нервничая, рассматривая веснушку у себя на запястье. "Есть кое-что, что я хотела бы сделать перед тем, как измениться". Он ожидал, что я продолжу, и я не стала. Моё лицо горело. Всё, что хочешь, подбодрил он меня, теряясь в догадках. Обещаешь? прошептала я, зная, что моя попытка поймать его на слове не сработает, но не было сил устоять от такого соблазна. "Да", сказал он. Я взглянула вверх, чтобы увидеть его серьёзный и растерянный взгляд. "Скажи мне, Чего ты хочешь, и ты сможешь получить это?